Трагедия на К2 Венский невролог Виктор Франкл, переживший в годы Второй мировой пытки концлагеря Дахау, писал, что каждый человек приходит в жизнь со своим набором смысла, который он должен исполнить. В жизни всегда есть смысл, даже если его невозможно распознать с первого взгляда. Мы можем не увидеть смысл в трудных или болезненных ситуациях до тех пор, пока не вырастем как личности в результате пережитых обстоятельств. В книге «Человек в поисках смысла» Франкл отметил, что не каждый способен встретиться со своей судьбой, не поддающейся никаким изменениям. «Нет смысла задаваться вопросом о смысле жизни вообще, если только речь не идет о собственной жизни» Том Батлер Боуден «Пятьдесят великих книг по психологии». В 1993 году, вернувшись из Пакистана, Букреев первым делом позвонил мне. Он взошел на К2 – но погибли те, кто организовал экспедицию на вторую вершину мира. «Надо опубликовать большой материал. Я должен реабилитироваться в глазах общественности, потому что у меня могут быть проблемы», — сказал Толя. Он чувствовал себя без вины виноватым. В назначенное время я ждала его возле дома. Как всегда, возвращаясь с пробежки, он появился из-за угла старой хрущевки. Дверь в квартиру открыла подруга Анатолия. Тут же, без лишних слов, она ушла в комнату, как тень. Вот она была и нету. Насколько мне известно, Наталья была лыжницей из Восточного Казахстана, готовилась к Олимпийским играм в Лилихамере. Эту женщину Анатолий любил, друзья говорят, ей он предлагал руку, но она не мешала мужчине идти своим путем. Мы с Толей сели за стол в кухне. Я приготовила бумагу и ручку. С Райнмаром Йосвигом Букреев познакомился, когда они с Владимиром Балыбердиным готовились к эвересту на пике коммунизма. На высоте 6500... Порыв ветра унес палатку немца на южную стену. Бука помог, достал то, что осталось от палатки. По словам Анатолия, он был в фантастической форме и легко уходил на подъеме, что, конечно же, оценил немец, который позже пригласил Анатолия в экспедицию «Северное сияние» на к 2 одной из самых труднодоступных гор в мире. Чтобы одолеть такую вершину, нужна сильная команда. перед к Ка-2 я дважды взошел на Маккинли», — начал Толя, где меня помнили по девяностому году у no проблем» и улыбаются. 17 июня я был в Исламабаде. Из-за сложностей с Министерством туризма Пакистана мы потеряли много времени, а отпуска у немцев ограничены. По пути встретил команду Словении. У них один человек погиб, а двое побывали на вершине, но на ногах у ребят чернели обмороженные пальцы. Я записывал рассказ Буки и по интонации улавливало его настроение. Интроверт испытывал глубокое чувство вины. «В базовый лагерь пришли 6 июля. На леднике находилось около 150 человек, среди которых было много сильных альпинистов и профессиональных гидов», — продолжал Толя. «Гора серьезная, а времени мало. Немецкая федерация насчитывает в три раза больше членов, чем наша, и только один немец был на к 2 Спустилась американско-канадская экспедиция, в которой трое взошли на вершину, но один участник погиб. Осадный стиль отличается от нашего». Мы поднимаемся на определенную высоту и спускаемся в базовый лагерь, чтобы дать организму привыкнуть к новым условиям, а потом отдохнуть. Они не понимают, в чем суть ступенчатой акклиматизации. Мы затащили кучу продуктов в первый лагерь, мы жили там, а выше 6000 метров функциональные способности организма ухудшаются с каждым днем. Я стал поступать по-своему, и это задевало немцев». Рататаев в книге «Покоренные гиганты» писал, Проведением широких исследований физиологи подтвердили и обосновали найденный в практике альпинизма метод, поддерживающий нормальную жизнедеятельность человеческого организма до достаточно больших высот. Принцип такой подготовки получил название акклиматизации. Организм постепенно приучают ко все большим высотам. Тренировка эта ступенчатая, поднявшись до какой-то высоты и проведя в ее условиях некоторое время, восходители спускаются вниз не менее чем на 500 метров. Затем поднимаются до еще большей высоты и снова спускаются. Так они продолжают акклиматизироваться до штурмового лагеря. Акклиматизация существенно повышает приспособляемость человеческого организма. Но физиологи свидетельствуют, что на значительных высотах, несмотря даже на хорошую акклиматизацию, происходит медленное истощение организма, теряется аппетит, снижается энергия и работоспособность. Автор называет акклиматизацию временным повышением высотности человеческого организма. У Анатолия за плечами было 27 восхождений на семитысячники, траверс четырех восьмитысячных вершин Канченджанги в составе сборной СССР, восхождение на Эверест и Дхаулагири. Букреев акклиматизировался по-научному, то есть поднимался на определенную высоту, заносил грузы, ночевал и спускался на отдых в базовый лагерь. Анатолий учился этому у сильнейших высотников Советского Союза, но иностранцы в его советах не нуждались. Они действовали по своему педантичному плану, по несколько дней жили в высотных лагерях, не спускаясь вниз, а гипоксия отнимала у них все больше сил. Они медленно собирались и медленно двигались, заметно проигрывали русскому по темпу и по акклиматизации, но он не имел там права голоса. А немцы требовали, чтобы все члены экспедиции находились в равных условиях, так и не вняв советом профессионала. «Потому что русский альпинист для них не авторитет», — с горечью говорил Букреев. «Высотный носильщик обошелся бы немцам дороже, чем мое участие в экспедиции». По их следам шли два шведа. Анатолий вышел вперед, навесил две веревки на опасном участке. Он понимал, что в очень низком темпе они прошли только одну треть пути, предложил вернуться, но немцы... Решили использовать последний и единственный шанс. Они рвались на штурм. Я предупреждал, что мы перешли границы дозволенного, что горы не прощают ошибок и дилетантского отношения. И все, что мы делали, было уже неправильно. В 16.30 я был на вершине, замерз, дождался Петра и еще одного члена группы, австралийца Эндрю Лока. На спуске Петр отдал свою пуховку и фонарик Райнмару. Тот в одиночку пошел к вершине, до которой ему оставалось работать два часа а светлого времени оставалось лишь 15 минут. Я спускался гораздо быстрее, там нельзя ходить связанными, на таком крутом снегу ничего не стоит сдернуть напарника, а задержаться можно только льдорубом. Пару раз ноги соскальзывали, после 16 часов работы я был опустошен. В палатке я поставил на газ кастрюлю со снегом и проснулся только тогда, когда вылил на себя кипяток. Было 23.00. Выглянул из палатки, повесил у входа зажжённый фонарик. Через полчаса подошел Эндрю, а Петр спускался между нами. Значит, он сорвался. Искать в темноте было бессмысленно, а рассвело в пять. Недалеко от палатки я увидел едва живого шведа, который вместе с напарником испытывал на высоте арктическое снаряжение и только поэтому не замерз. Он плакал, потому что его друг умер. Петра он не видел. Прождав до двух часов, Букреев понял, что если и найдет кого-нибудь в снегу, то только мертвого. Профессионалы знают, что в таких масштабах искать человека все равно, что искать иголку в стогу сена. Петр Мецгер и Райнмар Марьосвик с горы не вернулись. «При таком раскладе восхождения, и у меня была масса шансов не вернуться», — говорил Анатолий. Он признавал, казахстанская школа альпинизма была настолько сильна, что многие спортсмены могли бы получить мировую известность, если бы имели возможность делать то, на что были способны. Они занимались по продуманной учеными и проверенной практикой системе подготовки высотных альпинистов. Есть правила подготовки к высоте. Мы старались их не нарушать, и у нас никто не умер от горняшки. Если дошел до высоты шесть тысяч, можешь сделать следующий шаг и идти на семь тысяч. Так организм записывает и запоминает информацию. Что же я вижу в Гималаях сейчас? Есть гиды и есть клиенты. Это уже совсем другие правила. На К-2 была Нигидовская не экспедиция. Немцы были опытными альпинистами, но мы не должны были выходить на штурм. У нас была ночевка на 6800, и по акклиматизации мы не были готовы. Участвуя в международных экспедициях с начала 90-х, я могу сказать, что на Западе нет такой школы, как у нас, но немцы говорили, это наш шанс, а ты можешь не рисковать. Анатолий писал в своих дневниках, что деньги и амбиции – это не все. Ты заплатил, но у тебя нет опыта, а опыт не купишь. Амбиции в горах должны подкрепляться опытом и знаниями. Престижно подняться на восьмитысячник, но на высоте нас подстерегает масса неожиданностей. С гидами взойти на вершину легче, но есть шанс там и остаться. Горы остаются горами, и им все равно, сколько ты заплатил, — говорит Букреев. Есть много примеров тому, как люди с нуля поднимались на Эверест, но чуть-чуть поправка на погоду — и все. Если ты сам не можешь себе помочь, наступает такая ситуация, когда уже никто не сможет тебе помочь. К высоте надо быть готовым. Ты набрал высоту, и спуститься должен сам, иначе легко остаться наверху. Ты можешь использовать опыт и силу гида, но если нет подготовки, то можно не вернуться. На К2 я не имел права голоса. На технически сложном маршруте ты можешь пристегнуть клиента к себе, заставить его правильно пролезть. А вот на высоте Если изменилась погода, падает давление. самочувствие на высотах 8500 и на 8800 разные. Любая сотня метров выше рубежа 8000, как очередной барьер. И то, что можно сделать на высоте 8000, не сделаешь на высоте 8848. Вернемся к вопросу о смысле. Есть ли смысл рисковать своей жизнью ради какой-то горы? Но если выбор привел к ее подножию и погнал туда, где земля сливается с небом, где нет места ничему живому, но есть прямой шанс перейти из стана живых в мир призраков, значит, для кого-то этот набор смысла существует. Можно предположить, что случившееся на к 2 было генеральной репетицией перед экспедицией с громким названием «Горное безумие». Спустя какое-то время Анатолию пришлось искать иголки в больших снегах Эвереста, когда он работал гидом в коммерческой экспедиции Скотта Фишера. Эту историю знает весь подлунный мир, о трагедии, которая по тем временам была на Эвересте самой масштабной написаны книги и сняты фильмы. Лидеры нескольких коммерческих экспедиций приняли решение объединить усилия по обработке маршрута перильными веревками. Все шли с кислородом, но пока в баллоне есть живительный газ, человек двигается. Однако кислород рано или поздно заканчивается, а организм к этому не готов. Как говорил Анатолий в интервью различным изданиям, если изменилась погода, меняется давление, и каждый набранный метр дает о себе знать. Так случилось и в 1996 году на Эвересте, когда Букреев поднялся на эту гору в третий раз. Анатолий знал, что гипоксия легко убивает людей. Он шел вверх и вспоминал, о чем его предупреждал мудрый тренер Ильинский. «Водить любителей — это не то, что ходить с профессиональной командой». Но то, что сделал на Эвересте Букреев, не смог бы сделать кто-то другой. В СССР не приветствовались альпинисты-одиночки. И Анатолий был одним из первых, говорит Владимир Сувига. Есть люди, которые лазали лучше, чем Букреев. Зато он ходил быстрее и дальше. А сделайте то, что сделал Толик. Сходите на к 2 Сходите четыре раза на Эверест. Сходите на Дхаулагири с его временем. Букреев был сыном своей эпохи. Всю жизнь посвятил альпинизму, и в бывшем Советском Союзе он был сильнейшим. Все события, пережитые Анатолием в горах, подробно изложены в его дневниках. Но я привожу свои записи. В мае 1994 года Букреев зашел на Макалу через Северное Седло и стал первым гражданином Казахстана на этом восьмитысячнике. В качестве ассистента руководителя американской экспедиции «Кондор adventures он выполнял всю техническую работу и был на маршруте первым. вершины Макалу, по классике, достигли только Букреев и Бернардо Гуарачи из Боливии, который родился и жил на высоте 4000 метров над уровнем моря. Букреев говорил в одном из интервью, «Я обещал работать первым. Восхождение было серьезное, мой уровень оказался на порядок выше, чем у других. Район удаленный, вершина мало посещаема» и до нас на ней побывало только 92 восходителя. Проблем с высотой не было только у боливийца, и после установки лагеря 4 мы с ним сходили на вершину. На 6750 сидит мертвый австриец. гора ветреная, технически сложная, и психологически все это подавляло. Макалу — это две скальные башни. Мы с Бернардо Гуарачи шли в непогоду, не увидели вторую башню в 60 метрах от первой, и только внизу узнали, что не взошли на главную вершину. Видел удрученное состояние моего американского друга Нила Бейдлмана. Он повернул назад из-под вершины и сильно переживал свою неудачу. Я предложил ему повторить попытку, но по другой схеме и за один день. В силы Нила я верил, так как ни у кого не видел лучшей тренированности и выносливости. Но выносливость марафонца не та, что выносливость альпиниста, работающего на высоте восемь тысяч. Мне в спину говорили «ты блефуешь», а я думал Если за день подняться до лагеря три, то до вершины уже недалеко. Я шел в темпе Нила, и это его подстегивало. После 7400 я ушел вперед. Велел ему двигаться в своем темпе. Но теперь он спешил оказаться в палатке, где я обещал разжечь горелку. Мы шли без отдыха уже 11 часов. Увы, палатка была разорвана и перевернута. Пришлось рыть в снегу нишу и готовить новую площадку. Подошел Нил помог мне отремонтировать сломанные ветром стойки. На это ушло три часа и силы, необходимые для штурма. Трезво оценив ситуацию, я отказался от скоростного подъема. Без палатки на спуске мы оказались бы в критической ситуации и могли не вернуться. Успех восхождения существенен, потому что ты острее воспринимаешь жизнь, и на другой день мы дошли до вершины, просто, без рекорда. И Нил радовался, как ребенок, а я радовался за друга. Для Нила было важно вернуться к своей невесте Эмми живым и невредимым, без обморожений и обязательно с победой. Потом Букреев ходил по лавкам в Томиле и распродавал свое снаряжение, чтобы наскрести денег на обратный билет до дома. Далее он был приглашен на Чо-Ойю в качестве ассистента гида американской экспедиции, которой руководил Нил Бейдлман. Из интервью Букреева Чо-Ойю находится на границе Непала и Тибета. Как только мы установили базовый лагерь, К нам повалили тибетские беженцы. Американцы напряглись. Невозможно было оставить вещи без присмотра. Они все время просили поесть. И так каждый день. На эту гору было много экспедиций. Маршрут проходит до перевала по непальской стороне, выше уходит на китайскую сторону. Прокатился слух, что там выставили экспедицию Альпинистской ассоциации Китая, чтобы не пропускать экспедиции из Непала. Американцам все это не нравилось, и они свернулись. 29 сентября я был в Намче-базаре. Узнал, что Индия закрыта из-за вспышки холеры. Самолеты не летали, домой не попасть. Я пошел в базовый лагерь под Эверестом, надеясь подключиться к экспедиции на Лходзе, но время было упущено. Меня взяли гидом англичане. Я работал на Семитысячниках и прошел трекинг, рекламируя «тянь Шань. В 1995 году Анатолий завел восьмерых клиентов на Эверест севера. Он работал в качестве лидера экспедиции «Гималайские гиды». «Это была одна из самых успешных экспедиций с севера», — говорил мне Анатолий. Первый бразилец, первый датчанин, первый представитель Уэльса взошли под моим руководством на Эверест. Летом Букреев привез на Тяньшань знакомых британцев. Они сходили на мраморную стену и на Хантенгри. Спустя годы Денис Урубко рассказывал, Мы, совсем молодые ребята из ЦСКА, помогали им совершить восхождение на вершину мраморная стена — 6400 метров. За символическую плату таскали грузы, нам приходилось собирать за клиентами палатки. Это был один из первых и неприятных уроков. Анатолий Букреев был для нас непонятным, незнакомым, непостижимым. Мы не могли его принять, он был просто другим. И, конечно же, это была ошибка. Оглядываясь назад, я понимаю, как много нужного и важного я мог бы с этим человеком постичь. Если бы сейчас у меня была возможность вернуться в то время, я бы подошел к Букрееву, о чем-то спросил, что-то узнал, чему-то научился. Просто, когда мы молоды, мы не думаем о будущем, и я пропустил этот момент так же, как в свое время не расспросил о чем-то важном Хрищатова. Есть вещи, ценность которых мы понимаем только, когда они упущены. Осенью Анатолий оплатил свою часть пермита для участия в грузинской экспедиции над хаулагири На вершину он поднялся с высоты 7400 в скоростном темпе за 17 часов 15 минут и в одиночку, чтобы не испортить показатели грузинам. На предвершинном гребне слетел вместе со снежной массой, но сумел задержаться. Когда он вернулся в Катманду и шел по туристскому району Тамил, услышал свое имя. «Бука!» Толя увидел алмаатинцев, которые ехали в такси из аэропорта, и тут же согласился примкнуть к экспедиции на Монаслу. В Катманду место встречи изменить нельзя, и в том сезоне, в Тамиле Анатолий встретился со Скоттом Фишером. Он считал Фишера одним из сильнейших альпинистов Америки и пригласил известного высотника принять участие в зимней экспедиции на Монаслу, но тот работал с клиентами, и ему было не до спортивных достижений. Тогда-то Анатолий и получил от Скотта Фишера предложение поработать в его экспедиции на Эверест. «Володя Сувига рассказал мне, как топтали на Монаслу немеренные снега, периодически сменяя друг друга. А Букреев все время шел последним, по следам. Сувига посоветовал ему поработать первым, на что Толя ответил, «А мне это надо?» В команде было много молодых альпинистов, но Сувига — тертый калач и умеет поставить на место. Толя отработал впереди, не сменяясь целый час. «Ну что, на сегодня с меня хватит?» — мрачно поинтересовался он у руководителя группы. «Хватит, но только на сегодня». Что там писали газетчики перед первой советской гималайской экспедицией о коллективизме в альпинизме? Вершины Монаслу достигли Шавхат Гатаулин, Юрий Моисеев, Владимир Сувига, Дмитрий Муравьев, Олег Маликов, Александр Баймаханов, Дмитрий Соболев и Анатолий Букреев. Из-за угрозы обморожений на вершину не взошли только Дмитрий Греков и Михаил Михайлов. Они ждали восходителей в штурмовом лагере. А на спуске в лагерь-2 сильно отстали. Мы ходили с Толиком на Кончинджангу, над Тхаулагире, на Монаслу, где случилась критическая ситуация, — вспоминает Владимир. Уже стемнело. Миша Михайлов с Димкой Грековым не пришли в лагерь, куда мы уже спустились после восхождения. На связи Казбек Валиев мне открытым текстом говорит. "Сувига, у тебя там наверху могут оказаться два трупа. Давай, выходи на спас работы». Первым собрался и вышел из палатки Толик. Я за ним, следом пошел Шавхат. «Мы нашли в себе силы после восхождения вернуться за отставшими товарищами». Толик поступил очень просто. Он забрал у Михайлова рюкзак и пошел вниз. Зазвездился Гималаец, но тут же исправился. Казахстанская экспедиция на Монаслу под руководством Казбека Валиева зимой 1995 года стала третьим успешным восхождением в зимний период в Гималаях за всю историю альпинизма. В 1995-1996 годах Анатолий Букреев установил рекорд СНГ. Эверест по классике с севера. Дхаулагири – соло, из базового лагеря до вершины за 17 часов 15 минут. Манаслу – Эверест по классике с юга. Лхотзе – соло, из базового лагеря до вершины за 21 час 16 минут. Это восхождение Букреев посвятил памяти Скотта Фишера. Чо Ойю – штурм с высоты 7 тысяч. Шиша Пангма. Северная вершина, Соло, штурм с высоты 7000 метров. Букреев выжил ночью на склоне Эвереста, спасая клиентов, но смерть подстерегала его повсюду. То соскользнула кошка, а он и сам не понял, как задержался, пролетев полтора десятка метров, но случился срыв на снежном склоне. После Тхаулагири он признался, что никогда так не рисковал. Он попадал в аварии, лежал в больницах, лечился, снова калечился, но упорно возвращался в горы. В 1996 году в аварии Букреев получил черепно-мозговую травму, у него были проблемы со зрением. Но даже после этого, рискуя своим здоровьем, он повел на Эверест команду индонезийских военных. Он не мог сойти с набитой тропы, а когда мы долго ходим одним и тем же путем, то становимся добычей для судьбы. Она словно подкарауливает людей на предсказуемых маршрутах и, когда приходит время, делает точный выстрел. Но пока судьба словно говорила ему, «Не пришло твое время. Однако, парень, будь готов ко всему». Трудно разобрать написанное шариковой ручкой на бумаге более четверти века назад. Эти записи тоже были сделаны мною в кухне у Букреева, в той самой квартире, что находится в старом доме рядом со стадионом. Сезон 1996 года. Скоростное одиночное восхождение на Алходзе из базового лагеря до вершины за 21 час 16 минут. Восхождение на Чо-Ойю по северо-западному склону за свой счет, без какой-либо поддержки. Я планировал подключиться к англичанам, мне было все равно, где будет значиться моя фамилия. У Казбека Валиева была своя программа, совместное восхождение японско-казахстанской команды на Чо-Ойю. Японцы были плохо подготовлены, а идти на восхождение с заведомо слабой командой большой риск. Один из пяти японцев хотел достичь вершины без кислорода, но для него наши парни несли баллоны. За чертой восемь тысяч метров он впал в коматозное состояние, и его пришлось спускать. Ни кислород, ни потери высоты не помогли. «Я забрал Букреева из Катманду, он был записан в наш пермит», вспоминает Валиев. «Мы работали с японцами, а Бука торопился и сделал гору в одиночку. Когда он уже спустился в базовый лагерь, мы только подходили туда. Как только я попал в Катманду, мне тут же звонят. Ты был гидом? Нет. Я к японцам не имел отношения» но уже говорили «опять Букреев, опять труп». Негативная информация. Казахстанцы не имеют опыта гидовской работы, а японцы и не считали это гидовской экспедицией, — говорил мне Толя. Я на виду, малейшая зацепка, и я в грязи. Шавхата Гатаулина и Александра Баймаханова никто не знает, обо мне сразу пошел слух. Я значился в Пермите у россиян на Шиша Пангму, до высоты 5000 доехал на джипе и дальше все нес на себе. Вышел 17 сентября, вечером. 18 утром был в базе, на 5700 поспал. После обеда собрал рюкзак и вышел на 6500. Заночевал там, забросил часть снаряжения, а на следующий день сделал переход до 7000 и забросил снарягу для штурма. Оставил там пуховое снаряжение или доруб. Технической сложности маршрут не представляет, только высота и погода. 19 спустился в базовый лагерь, отдохнул и 21 после обеда вышел на 6500, заночевал, на следующий день сделал переход на 7000. В тот же день россияне ушли на штурм. Я не стал рисковать, так как у меня была недостаточная акклиматизация. Никто до меня без акклиматизации на отметку 8000 не ходил. Каждый раз организм ведет себя на высоте по-разному, и я не собирался предпринимать безрассудных шагов по отношению к своему здоровью. В 5 встал, В 7.30 подошел к палаткам россиян на 7300, от них шла тропа. Я не намеревался соревноваться со старой гвардией. Впереди двигался поляк, который приехал с акклиматизацией из Нанга-Парбат. Он пошел сходу. Для меня восьмитысячник без акклиматизации был испытанием. Я дошел до штурмового лагеря на 7300 и решил вздремнуть, пока на маршруте много народу. Я подождал часа два, дав им отрыв. Шлось неплохо. Погода портилась, дошел до высоты 8000 и встретил первых россиян. Я был рад за своих друзей, которые сделали два восьмитысячника. Я не вышел на главную вершину. Маршрут технически несложный. Однако в той снежной ситуации это было невозможно. Но я считаю, что был на вершине. В качестве гида экспедиции Эдда Вибоу Букреев вместе с сильнейшими российскими альпинистами Евгением Виноградским и Владимиром Башкировым завел на Эверест по классике с юга национальную команду Индонезии. В то же время с севера на горе работала сборная Казахстана. И если Людмила Савина во время восхождения на Эверест написала в своем дневнике ключевое слово «ветер», то зимой того же 1997 года в экспедиции на Напурну Букреев мог бы написать главное слово «снег». А летом, еще до той экспедиции, с которой Букреев не вернется, он в одиночку, в скоростном темпе, совершил восхождение на Броудпик преодолев расстояние от базового лагеря до вершины за 36 часов, и поднялся на Гашер-Брум-2, затратив на переход из базы до вершины 9 часов 37 минут.